Занятые сверх меры собой эти цветущие здравяки, они проверялись профилактически, поскольку состоящим в номенклатуре чинам вообще, а их ведомству особенно, доступно по нескольку месяцев в году кантоваться по клиникам и санаториям, на меня смотрели свысока какой-то издательский писака. Я же научен был не распространяться о своих заслугах и говорил неопределенно глухо, переводчик, литработник. Халат больного избавлял от необходимости предъявлять паспорт. Со старой, почти сорокалетней давности фотографии на меня глядит средних лет сухощавый, одетый в летнюю курточку человек в парусиновых туфлях, достаточно независимо расположившийся с книгой на скамейке среди едва распустившихся кустов и деревьев. В верхнем углу надпись «Ялта 1948». Это я, хлопотами врачей, отправленный на юг. Приморская благодатная ранняя теплынь должна доделать то, что не поддалось лечению в клинике на Яузе. Голос все не восстанавливался. Но как бы ни шло выздоровление, мягкий ветерок с моря, запахи распускающихся деревьев, тишина и безлюдие пустынного живописного южного города, обволакивающее мягкое ощущение расслабленности — после многих напряженных лет. Все это поселило в душе мир, словно с севером оставлены позади вечные заботы и страхи, дергания и вся зыбкость существования. Я поселился у сестры, доброй моей кировобадской Галины, несомненно наказавшей опекать меня вовсю, и наслаждаюсь уютом комнаты с увитым виноградом-балконом, в доме, отгороженном от мира стенкой кипарисов и густым садом, подлинный приют мусс и неги, как выражались в крамзинские времена. Я, правда, стихов не кропаю, но в прозаическом жанре упражняюсь усердно, и не впустую. Мне заказана книга для молодежи об охоте, и я воскрешаю в памяти этапы своего посвящения в нем вроды, вспоминаю свои первые волнения на тяге или с легошом. Но надо так, чтобы не прозвучало ни одной эллигической ноты. Не было и тени грусти, по каким-то ушедшим дням. С охотничьими радостями должен знакомиться бодрячок-комсомолец, приобретающий в лесу меткости закалку, потребные будущему ворошиловскому стрелку, а участие в волчьем окладе — исполнение гражданского долга во имя целости колхозных барашков. Словом, я впоследствии радовался, что опус этот принадлежал некоему Осугину, был выпущен малым тиражом, и заслуженно сгинул в мутной пучине советского массового чтива. Из далекого Закавкази приехала Галина Федоровна договориться о своем переводе в пригласивший ее на работу Ялтинский институт виноделия. Кажется, мне отводится некое место в ее планах свить уютное гнездо в пленительной Ялте. Во всяком случае, она намерена, устраивая свою половину дома, выделить в ней комфортабельную комнату для приезжих друзей, в том числе склонных к литературным занятиям. Моя заботливая приятельница очень верно учуивала непрочность моих семейных уз и предвидела их распад, но жестоко заблуждалась относительно места, какое могла бы в будущем занять наша дружба. Провожая Галину Федоровну в обратное путешествие, я, разумеется, не предполагал, что мне не суждено более встречаться с ней, и что последовавшие невдолги свидетельства ее памяти и сердечных забот завершат наше знакомство. Роль моя в нем бесславна. Я податливо позволил сделать из себя предмет опеки и забот, поддерживая своим поведением иллюзии, без которых был бы их лишен. Свежий утренний ветер с моря слегка знобил, расстроенная Галина Федоровна кивала мне на прощание с палубы отдавшего швартовы судна, я, смола, еще долго махал ей вслед платком. И, возвращаясь в то утро по пустынному Приморскому бульвару, с горьким чувством думал, что через два года мне исполнится пятьдесят, ты что не только ничего не сделано. Я живу блеклым пустоцветом, но и настоящего, захватывающего, возносящего над собою чувства я так и не испытал, и бесплодно перегорают предчувствия и ожидания. Сбыться им пришлось только через пятнадцать лет. Недовольство и разочарование точили тем более, что наедине с собой я отвергал скидки на обстоятельства, считая, что они не властны над подлинными достоинствами, способностями и характером. Бесплодность — синоним бездарности, а я был про себя чистолюбив и мечтал оправдать слова Натальи Михайловны Путиловой, когда-то сказавшей обо мне, что меня можно любить или нет, но я все же не первый встречный.